Глава 20. Теневое правительство. Не успеваю отойти от здания, с которого спустился и 10 метров, как чувство опасности заставляет меня отпрыгнуть в сторону. В тот же миг стремительный тень пролетает мимо меня и набрасывается на одного из самых крупных муравьев. Успеваю заметить, что это насекомое похожее на осу, только с большим количеством крыльев. В результате быстрой, но стремительной атаки оса вонзает свою жало прямо в брюхо муравья, И тот раздувается, мгновенно замерев. Соседние муравьи срываются с места, спеша на помощь своему собрату. Завязывается ожесточенная схватка. И кажется, что муравьи побеждают. Но чувствую, что эта атака неспроста. Поэтому стараюсь следить за окружающей обстановкой. Оказывается, весь город подвергся массовой атаке летающих насекомых, а именно ОС. Они нападали на самых крупных муравьев, убивая их. В свою очередь муравьи бросались на агрессоров, жертвуя собой и уничтожая напавших. Ко всему прочему, осы обладали ментальной защитой, и я не мог воздействовать на них, что было очень необычно для меня. Помимо этого, заметил еще одну волну давления, воздействующую на мой разум, который выполняло массовое сознание другого роя муравьев. Судя по ощущениям, я попал в момент стычки двух муравейников, и осы каким-то образом выступили на стороне другого роя. Сильно рассуждать мне было некогда, и в поисках укрытия я бросился в сторону ангара, пытаясь пролезть за оторванную обшивку. Пока на улице шла яростная схватка, я смог пролезть по какой-то норе достаточно далеко внутрь здания, между каких-то технических туннелей. Судя по всему, попал я с обратной стороны от главного входа, где располагался склад. И, судя по следам, этот туннель проделали не муравьи, а какой-то жук, возможно, скрываясь от самих муравьев. Через 30 метров мне удалось найти поврежденный воздуховод, Который удалось забраться. Используя примерную схему ангара, выбрал направление, в котором не следует двигаться, и пополз вперед, заодно вспоминая, что такие воздуховоды проходили через весь ангар прямо под потолком. Через десять минут уперся в улитку вентилятора, который нагнетал воздух и задумался, что мне делать дальше. Осмотрев, понял, что могу частично разобрать его, чем и занялся, открыв себе проход дальше. Потратив на разбор час, решил, что пока заявлять о себе не буду, а попробую узнать, чем заняты люди, которых нужно освободить. Возможность послушать их разговоры мне показалась правильной, поэтому пополз очень осторожно, стараясь не шуметь, а еще пришлось сменить направление в сторону, где они прятались. Двое выживших прятались за самодельной клеткой, перегораживающей склад с питанием и жилой модуль. Перед ними валялись трупы множества муравьев, которых они расстреляли с плазменных винтовок. Пробравшись к ним на склад по вентиляционной трубе, решил задержаться тут и послушать, о чем они будут разговаривать. Конечно, имея ядроида-разведчика, можно все было проделать проще, но сейчас приходилось рисковать и действовать самому. Хорошо, что мой слух был развит очень сильно, и можно было услышать все, что они говорили. Так как они в данный момент спали, решил, что и мне не мешает отдохнуть, Хотя все равно полностью расслабляться было опасно, и я поставил простейшую сигналку на вентиляционный канал с двух сторон, обезопасив себя от внезапного появления возможного противника. Проспал три часа и проснулся хорошо выспавшимся, хотя тело немного затекло. Перекусив консервантом, принялся медитировать, разделив сознание, одна часть которого наблюдала за спящими людьми, вынурнув из медитации, только когда они проснулись. Первые два часа ничего особенного они не говорили, пока не пришел вызов на интерком одного из них, а точнее Рис. Звонили явно по спутниковой связи, чтобы разговор слышал второй спутник, он включил громкую связь. «Как у вас обстановка?» — услышал я знакомый голос, который принадлежал Дреду. "Пока без изменений. Никто так и не появился. Может, он сдох по дороге сюда?» — спросил Рис. «Не должен. Парень очень непростой. Поэтому будьте с ним предельно осторожны». «Не забудьте, как только переберетесь через реку, вам необходимо убить его. В город вы должны вернуться дни, иначе мэр вам этого не простит. Условия нашего дальнейшего сотрудничества с ним не подразумевают других компаньонов. А если он не появится в ближайшие дни, что нам тут делать? Лучше молитесь, чтобы он до вас добрался и помог выбраться оттуда, иначе вам придется застрять на очень большой срок. Сейчас найти глупцов, согласившихся на такой рейд, практически невозможно» а раскрывать все нюансы поездки пока нельзя. Все, сеанс связи заканчиваю. Завтра в это же время позвоню снова», — сказал голос Дреда и отключился. «А вот козлина! Мы и тут жизнями рискуем, а он там пальцем не может пошевелить лишний раз. Куда делся этот псих, которого он послал? Да и вообще, почему вы с Дредом так уверены, что он доедет до нас?» — спросил напарник Риза. «Ты же сам видел его возможности видеть ловушки и обижать их. Похоже, он слабый псион». «Вот и пользуются своими возможностями. Но болтать об этом не стоит. Давай лучше еще раз проверим склад. Вдруг эти жуки опять попытались прогрызть обшивку», — приказал Рис, и они отправились сделать обход. Вот как чувствовал, что просто так меня не отпустят, а как оказалось, все еще хуже, чем предполагал я. Майор с Дредом договорились между собой, и, похоже, оба заинтересованы в возвращении экспедиции. «Только вот что мне делать дальше?» Как выкрутиться из этой ситуации пока непонятно. Но в любом случае оставлять в живых этих парней мне не стоит. Бесшумно выбраться из вентиляционной шахты не смогу. Поэтому решаю выбраться в другом помещении и уже там решить, как с ними поступить. Как вариант, нужно подстроить их смерть под несчастный случай. А значит, можно привлечь муравьев, и они убьют их. Вот только желательно допросить Риза и выяснить все, что он знает. А на это нужно время. Хотя, если подумать, то куда мне спешить? В городе точно есть чем поживиться, и упускать такой шанс не стоит». С трудом вернувшись назад до развилки, свернул в соседнее помещение и, выломав решетку, выбрался наружу. Спуститься было непросто, но я уже давно необычный человек, и большого труда мне не составило. Дальше нашел заваренную заглушку на месте предыдущего прорыва, после чего заставил залезть внутрь пару десятков муравьев, которые с трудом, но подчинились моей воле. Затем, разбив их на три отряда, заставил имитировать попытку вскрыть стены в трех местах. По сути, они создавали шум, отвлекая от заваренного решеткой проёма, который с легкостью вскрыл, используя резак, найденный тут же на складе. Используя возможность отслеживать живых существ, смог сделать это незаметно. Дальше было дело техники — проникнуть внутрь и выстрелить в обоих из игольника, парализовав обе жертвы. Все это было не так просто сделать — Ведь приходилось контролировать два десятка особей, зато неплохо потренировался. Выполнив задуманное, отпустил большую часть, оставив двух самых здоровых. Они-то и создали видимость массового прорыва в разных местах. Напарника Риза они быстро убили, растащив на части и оставив следы борьбы. А вот самого Риза я оставил себе для допроса. Ведь когда еще мне удастся выяснить все нюансы местной жизни, да и провести тренировку своих ментальных способностей, было нужно? К моему удивлению, Рис знал очень много, и с его допросом мне пришлось провозиться трое суток, что меня полностью вымотало. Все это время за стенами моего теперь ангара шла жуткая схватка двух видов муравьев, желтых и зеленых, которые пришли из другого муравейника и стремились захватить этот. Они больше чуть большего размера, что давало им преимущество над местными, но те не собирались сдаваться, яростно сопротивляясь. Сейчас им всем было не до меня» поэтому больше попыток проникнуть внутрь не было. Выяснил довольно много интересного не только про Дреда и Мэра, но и вообще про колонии на Красной планете, а еще про существование теневого правительства, которое продает часть кристаллов на сторону, а именно интоксикоидам, используя какую-то сложную схему. Всех нюансов Рис не знал, но, судя по крупицам информации, которой он владел, сделки по продаже происходили в другой системе. Интоксикоиды с огромным удовольствием покупали кристаллы, расплачиваясь различными товарами, а подпольное руководство готовилось к объявлению независимости. Точно он не знал, но, вероятно, даже имелся небольшой флот, который должен будет помочь отбить планету или, по крайней мере, выступать в качестве дополнительного аргумента в случае провала основной цели. Торговля кристаллами идет уже несколько десятков лет, и теневое правительство за счет получаемых средств смогло полностью подчинить себе тут всю власть. Бороться с этой системой, да еще и в одиночку, мне не стоит. Поэтому мне придется постараться доказать, что я не хуже того же Мэра или Дреда. Эти двое руководят городом, разделив сферы влияния и получая хорошие преференции. Официально добыча кристаллов сокращается каждый год, хотя на самом деле она даже увеличилась, а реальная их стоимость выше в десятки раз той, что дают на этой планете при их приемке. Помимо допроса я смог добиться полного подчинения, практически не нарушая работу мозга, Я уверен, что при поверхностном сканировании даже опытный псион не сможет понять, что в работу мозга кто-то вмешался. Пришлось научиться манипулировать гормонами и эмоциональным состоянием, для чего приходилось несколько раз стирать память за последние дни, что давало ощутимый эффект сопротивления при воздействии на человека. Достаточно вызвать выделение определенных гормонов, как в человеке просыпается внезапная ярость, страх, любовь, привязанность, сожаление, сочувствие хотя для всего приходится управлять сразу несколькими мозговыми центрами. На третьи сутки смог практически мгновенно брать человека под свой контроль, парализовать его и даже заставить сердце остановиться, что, уверен, пригодится мне в будущем. Легкое воздействие на мозг, и вот человек парализован страхом, а коктейль из набора гормонов полностью парализует его. Еще научился менять человеческое восприятие мира, выборочно удаляя воспоминания на разных этапах его жизни. Тут, конечно, нужно проводить комплексное изучение таких возможностей. Но на это потребуется куда больше времени. Да и нужен новый подопытный, так как этот на третьи сутки начал превращаться в полного дебила. Понятно, что опыта манипулирования сознанием и памятью человека у меня нет. И я наделал много ошибок, что в итоге привело к этому результату. Но жалеть подопытного не стал, так как он собирался меня убить. Да и в его памяти было очень много преступлений, за которые он заработал не на одну казнь. Это, кстати, стало большой проблемой для меня, так как увиденное в его голове не доставило мне радости. Даже нейросеть вмешивалась несколько раз, блокируя мои эмоции, когда я наблюдал в его воспоминаниях, как он издевался над пленниками и что вытворял с ними. Даже вспоминать об этом мне было непросто. Пришлось научиться отделять воспоминания и научиться их блокировать, создавая в своей голове своеобразные папки с таких событий, с коротким повествованием для удобства поиска. Через три дня, подчинив одного муравья, дал команду убить пленника, когда он находился в бессознательном состоянии, оставив лицо, чтобы можно было опознать его. Дред мне звонил несколько раз, но я блокировал его попытки, не отсылая даже сообщений, что со мной все в порядке. К предстоящему с ним разговору неплохо подготовился, сделав съемку сражений муравьев, снаружи ангара и следы бойни, с большим количеством трупов убитых муравьев. Заснял места гибели всех участников отряда со следами останков и крови. Только после этого связался с Дредом по спутниковой связи. «Где тебя носит? Почему не отвечал на звонки? И где ты сейчас находишься? Ты добрался до парней, а то они уже три дня не выходят на связь!» «Дред, тут такое творится, полноценное побоище. На город напали муравьи другого вида, и тут просто мессиво. Трупы валяются по улицам. Я с трудом смог пробиться к ангару, и у меня плохие новости» сказал я, замолчав. «Ну, говори! Что там у вас случилось? Связь чертовски дорога!» «Они все мертвы. Я подготовил файл и сейчас отправлю тебе. Судя по всему, бойня произошла три дня назад, и никто из твоих парней не выжил. Теперь не знаю, что и делать. Выбраться отсюда одному практически невозможно. Как только выведу машину из ангара, меня разорвут на части вместе с ней». «А как ты попал в город? Не на машине разве?» «Нет. В город не въехать». Но вот проскочить пешком оказалось неплохой идеей. Выждал, когда битва немного стихнет, и пробрался по крышам. Но тут хватает летающих насекомых, которых очень много. Не знаю, как теперь выбраться наружу. Сейчас пешком мне не пробиться, — сообщил ему. Даже не вздумай возвращаться без добычи. Там в машине у них большая гора кристаллов, и они все уже пересчитаны. Я слишком много потратил на эту миссию. И если ты приедешь без них, то всю стоимость расходов повешу на тебя. Будешь до конца дней отдавать мне всю добычу и не надейся спрятаться. У меня связи во всех городах. Назначу за твою голову награду, и тебя быстро схватят. Да я и не думал. Мы ведь компаньоны, сам говорил. А я никогда не кидал компаньонов. Поэтому можешь не переживать. Просто сообщаю, что быстро выбраться не удастся. Да и переправа забита полчищами жуков. К ней просто не подойти. Даже не спрашивай, как мне удалось перебраться. Нужно время, чтобы волна схлынула, а то наши трофеи пропадут вместе со мной». «Хорошо. Скидывай файл, что там происходит и что с моими людьми. Свяжусь с тобой через три дня, постарайся выжить. А я пока запрошу спутниковую карту заброшенного города и переправы», — сказал Трет и сразу отрубился. За эти несколько минут разговора ему придется заплатить более десяти тысяч кредитов, а за снимок местности — не меньше 50 по местным расценкам. Скинув файл, позволил себе немного расслабиться, размышляя, чем не заняться дальше. По словам пленника, в местной мэрии можно найти много информации не только по муниципальной собственности, но и по всей технике наемников, которая находилась в городе на момент нападения жуков. Есть все шансы взломать местный искин и разжиться списком движимого и недвижимого имущества. Поэтому решил заняться именно этим вопросом. Главное теперь учитывать факт слежки за мной с помощью спутника, а этого хочется избежать. Пришлось потратить три часа на создание маскировки из хитиновых частей муравьев и жуков, который смог добыть рядом с ангаром. Перед выходом выспался, поэтому был полон сил, ночное видение позволяло двигаться без источников света. Облачившись в маскировку, выбрался наружу через аварийный выход и направился к зданию мэрии. Муравьев снаружи было немного, и все они спешили в одну сторону, где явно происходило столкновение двух колоний муравьев пока мне удавалось идти незаметно, рассеивая внимание вокруг себя и сливаясь с их общим сознанием, но что будет, если встречу представителей другой колонии, не знал. Ночью летающих насекомых не заметил, поэтому шел достаточно быстро, останавливаясь, чтобы пропустить очередной отряд муравьев, спешащих к месту конфликта. Само здание мэрии было высотой в 30 этажей, а это около 150 метров, что очень много по местным меркам. К сожалению, верхняя часть здания была обжита колонией агрессивных ос, а мне нужно именно наверх, так как нужные помещения находились на самом верху, но и помимо ос внутри ощущались сигнатуры других видов, что не добавило мне радости. Перехватив плазменную винтовку поудобнее, вошел внутрь и, не найдя угрозы, направился к центральной лестнице, ведущей наверх. Первые проблемы встретили меня на третьем этаже. В виде десятка тараканов — бросившихся на меня, как только я вышел на этаж, решив проверить, кто там прячется. К сожалению, идентифицировать все виды с помощью моих способностей мне удавалось не всегда. С ними разобрался довольно быстро. Три плазменные гранаты уничтожили практически всех, а выживших добил из плазменной винтовки, безошибочно стреляя в подсвеченную нейросетью зеленой зоны. Пока уничтожал местных обитателей, раздумывал, как мне решить проблему с осами, ведь один справиться с ними я не смогу. Но тут меня посетила идея. Не идти на самый верхний этаж, а для начала заглянуть в вычислительный центр и попробовать получить информацию напрямую, не через терминал мэра. Найти план здания большого труда не составило. Пришлось спуститься ниже на ресепшн и найти планшет обслуживающего персонала, который лежал в одной из ниш. Сразу взломать его не удалось, поэтому нашел подходящее помещение и забаррикадировался там, поставив ручной Искин на взлом, а сам занялся медитацией.